«Лентяй был отпетый, поэтому я сомневаюсь, чтобы за тридцать чем-то лет работы в провинции его способности к дедуктивным рассуждениям значительно развелись. Тем не менее, очень мило с его стороны, что он прислал мне эти бумаги». Еще накануне, в обед, Летиция ушла из своей конторы на Тависток-сквер и попыталась раздобыть игрушечного пластмассового солдатика.